Глава 18. Побег. По приказу Ларина все греки отошли в дальний угол и сели на землю, приняв свой прежний вид опутанных веревками пленников. Только он один притаился у дверей, вжавшись в стену. Оружия у него не было, но Ларина без него был опасен. Половраг протиснул воительница в доспехах, освещая себе путь факелом. Ее кинжал висел на боку, меча при ней не было. Едва Амазонка сделала пару шагов, как звериным чутьем ощутила опасность, но среагировать на нее не успела. Адмирал не стал ждать, войдет ли кто-нибудь еще сюда, а просто нанес удар ребром ладони в горло. Амазонка захрипела, схватившись за него. Ее лицо посинело, факел выпал из рук, мгновенно подпалив солому, на которой сидели пленные греки. Леха, не теряя ни секунды, выдернул кинжал из ножен воительницы и воткнул его в сердце своей охранницы. «Эх, сколько еще баб не придется сегодня убить!» К сожалению, произнес Леха, выдергивая кровавленное лезвие назад и опуская мертвую красотку на землю. Но, увидев разгоравшийся костер, прошипел. «А ну, быстро наружу! Добываем коней и текать! Или в лес! Как повезет!» Он еще не знал, как ему действовать, но решил положиться на судьбу. Леха уже не управлял событиями, он лишь знал, что медлить нельзя. Подождав все-таки мгновение, он не услышал новых шагов. Видно, эта воительница решила в одиночестве заглянуть к пленникам. Адмирал не стал догадываться, зачем ей это понадобилось, а просто пригнувшись, выскочил наружу. Здесь было темно, но Ларин мгновенно оценил обстановку. У входа стоял конь с притороченным длинным мечом. Больше никто. Пять воительниц сидела у костра в метрах десяти от тюрьмы, поедая мясо кабана. Никаких факелов вдоль амбаров укреплено не было, поэтому костер оставался единственным близким источником света. Неужели эти пятеро и есть вся моя охрана? Удивился Леха, приближаясь к коню, чтобы сдернуть меч. не же ты, селее меня ценишь». Но, посмотрев в другую сторону, он заметил множество костров под сенью леса. Костры почти окружали их тюрьму, но в одном направлении их было поменьше. Туда Леха и решил бежать. Амбар стоял чуть в стороне от дороги и примокал к единственному дому, больше походившему на землянку. Значит, их действительно держали в каком-то хуторе по пути в Ерект. Когда он сдернул меч, амазонки оторвались от еды и что-то крикнули ему, приняв за свою подругу. Но тут же почуяли неладное, увидев свет, ворвавшийся из открытой двери амбара, и пленников, выбегавших наружу в исподнем. «Туда!» — крикнул Леха, вынимая меч из ножен, и указав остальным направление для побега. «Бегите туда, я вас прикрою и догоню!» Едва увидев амазонок, гелесподис замер как копанный, но Ларин дал ему хорошего пинка. Этого хватило, чтобы привести инженера в чувство. «Бегом!» — рявкнул он перехватывая кинжал свободную руку. Увидев блеснувшее лезвие, Грек пропустил как ошпаренный. Остальные пленники устремились туда, где можно было хоть как-то затеряться среди деревьев. Там Ларин увидел черную полосу леса, свободную от костров. Это хоть немного обнадеживало. Но прежде пришлось разобраться с охраной. Первую амазонку, что была ближе всех, он убил с лета, метнув кинжал. Высоченная девица неслась на него, размахивая мечом но, получив кинжал в грудь, рухнула замертво в паре метров. Ларин быстро вскочил на коня. Так у него было хоть какое-то преимущество. Дернув поводья, он пустил сарматского коня в атаку и сам напал на амазонок, наступавших на него развернутым строем. Длинным мечом воевать было удобно. Он оценил это сразу, с размаху лишив головы вторую амазонку и серьезно ранив третью. С разрубленным плечом она упала под копыта коню и спустив сдавленный стон. На двоих оставшихся пришлось потратить чуть больше времени. Одна воительница едва не лишила его ноги, садив свой меч в брюхо коня, буквально в сантиметре от его лодыжки, продыряв шаровары. Леха был одет свои мягкие эскивские сапоги и шаровары, чему был несказанно рад. Доспехи с него сняли беспавенствие, но белье и, главную обувку оставили. Ответным ударом по шлему Ларин оглушил эту неистовую бабу, а на вторую бросил раненого коня, сшибив туснок. Увидев распластанное на земле тело, доспехи на котором поблескивали пряжками ремней в цветах костра, Лёха перехватил и метнул в нее свой меч, как копье, пригвоздив к земле навсегда. Оказавшись рядом, он еще раз осмотрел мертвую амазонку и на всякий случай добил оглушённую. Лишний шум ему был не нужен, а так он выигрывал хоть пару минут. Драку вроде бы ещё не заметили. Во всяком случае, никто сюда не спешил, чтобы преградить ему путь. Амбар находился чуть на отшибе. Да и темнота свое дело сделала. Леха понимал, что это ненадолго. Пока везет, нужно торопиться. Он собрал все имевшиеся кинжалы, сдернул с плеча мертвой воительницы лук, подхватил колчан и бросился догон к рекам. Отмахав метров сто по пересеченной местности, он их догнал. Недалеко ушли. Гелесподис вообще еле ковылял. «Веселее, инженер!» Подбодрил его Леха, хлопнув по плечу и осматривая ближние костры, где спокойно отдыхали амазонки. «Скоро дома будем, а сейчас вон туда прорываемся. Дотянем до леса, считай живы!» И первым устремился в узкий проход между двумя кострами, который вел прямиком в лес. Греки бежали за ним. Гелисподиса приходилось тащить и пинать, чтобы он поддерживал хотя бы среднюю скорость. «Вот навязались на мою голову!» – ругался Ларин, пробираясь от дерева к дереву. «Может, бросить их к черту? Один выберусь!» Но тут же прогнал эти мысли. Без Гелесподиса... Ему было лучше в Вольве не появляться. Да и жалко было мужика. Как ни крути, он ведь сюда из-за на хаморных дел и угодил. Беглецы смогли благополучно миновать несколько стоянок незамеченными, но у самого последнего костра их все же увидели. Поднялся крик. Засвистели стрелы над головой. Началась настоящая погоня. Одна из стрел порвала роков беглого адмирала, пригвоздив ее к дереву. Леха в ярости выдрал лоскут и бросился дальше, но, услышав позади стон, остановился. Лицом в землю лежал мертвый грек со стрелой в спине. Леха перевернул его и с облегчением увидел, что это не Гильсподис. Тот нелепо скакал по кочкам чуть в стороне, но, хвала богам, хоть не стоял на месте в ступоре. В такой темноте Ларин боялся, что все его подопечные разбегутся кто куда и сгинут, передавленные конями амазонок. Нужно было их хоть немного притормозить. Леха выдохнул, натянул трофейный лук, приладил стрелу и одно за другой выпустил весь запас проредив скачивших на коней амазонок. На тех, кто бежал, он стрел не тратил. Бегать и сам умел, а от коня далеко не убежишь. Лёхи удалось немного охладить преследователей Шесть коней теперь остались без хозяев. Не теряя больше времени, он отбросил пустой колчан с луком на траву и пропустил дальше в лес. Почти на самой границе полной темноты он догнал гилесподиса и остальных. Но в этой группе бежали не все. Четверо в суматохе забрали чуть левее и вновь приблизились к кострам где наскочили на отряд пеших амазонок. Когда Ларин услышал душераздирающий вопль, ему стало ясно, с этой группой можно попрощаться. Подгоняя оставшихся беглецов, чтобы они стремились все дальше в лес, он сам на минуту остановился. Даже издалека он смог уловить движение теней с мечами, которые иногда мелькали на фоне отдаленных языков пламени. Амазонки на этот раз никого не стали брать в плен. Ларина показалось, что он присутствует на забое животных. Так методично работали мечами амазонки, как заправские мясники. На какое-то время хватит, они решат, что это весь отряд. Подумал он, снова переходя на бег и придерживая заброшенный за спину длинный трофейный меч. Эти ребята, светлая им память, сослужили нам хорошую службу, сами того не зная. Впрочем, Ларин отлично понимал, когда весть о побеге дойдет до самой хозяйки ректа у ее армии не будет более важного задания, чем отыскать оставшихся беглецов. Сарматы находились в собственных лесах, и поэтому, Помочь беглецам могло только чудо. Чтобы оторваться от преследования, Ларинг гнал своих подопечных до тех пор, пока не могли идти. Вскоре они услышали шум и вышли на пологий берег лесной реки. «Я больше не могу!» – взмолился Гелесподис, падая на камни. «Оставьте меня здесь!» «Ладно, отдохнем маленько, а я подумаю», – согласился Леха. «Но не расслабляться. Скоро дальше пойдем. Время сейчас работает против нас». Получив разрешение... Остальные тоже рухнули на камни без сил. Леха же, немного отдышавшись, прошелся по берегу реки, прислушиваясь и принюхиваясь ко всему. Погони пока не было, но он кожи чуял и силе ее уже знает. Нужно было бежать как можно дальше, не останавливаясь. Ночь, как назло, выдалась лунной и безветренной. На небе уже высыпали сотни звезд. Идиллический пейзаж дополняла река блестящей лентой, измеившейся впереди. Река была не слишком широкой, Вполне можно было ее преодолеть, но Ларину вдруг пришла в голову другая идея. Морские плавания научили его немного ориентироваться по звездам, хотя в его обязанности это не входило, и, сверившись с ними, адмирал выбрал курс для дальнейшего продвижения. И этот курс почти совпал с течением реки. «Эй, подмастерье! растормощил он, чуть не заснувших от усталости греков, не привыкших к ночным марш-броскам по пересеченной местности. «А ну-ка, отыщите длинное бревно или поваленное дерево!» «Мы будем разводить костер?» – с надеждой простонал инженер. «Нет, если не хочешь, чтобы на этом костре готовили еду из твоей туши», – не выдержал Леха. «Просто дальше мы поплывем. Нам как раз по течению надо продвигаться. Не знаю, куда течет эта река, но куда-нибудь вынесет». «Все лучше, чем идти», – нехотя согласился Гелесподис. «Давай, давай», – поторопил Леха, еле двигавшихся греков. «Проплывем десяток стадий, там и отдохнем до рассвета». Вскоре нашлось не слишком большое дерево с обломанными ветками, выброшенное на берег течением. Леха и подмастерье перенесли его в воду, а затем, уцепившись за ветки, поплыли по течению вниз. От постоянного напряжения у Ларина обострилось чувство юмора. «Держись, мариманы!» – шутил Леха, полголоса незнакомый для греков словами. «Скоро рафтинг начнется!» К счастью, никаких порогов на этой реке не обнаружилось. Течение было умеренно сильным и когда дерево вытянулось на середину реки, его с приличной скоростью понесло вниз. Не считая Лехи, на стволе висело четверо. Все были уставшими, а тут еще вода оказалась прохладной, так что вскоре всех пробрало до костей. «Может быть, уже пора причалить?» – молил Гелесподис. «У меня скоро руки окоченеют». «Еще немного!» – оттягивал момент Ларин, сматриваясь то в лесом берега, то в звездное небо. «Надо подальше убраться от их лагеря». Но когда инженер расцепил руки и едва не ушел на дно, Леха решил больше не тянуть. Он приказал грести к берегу всем и вскоре бревно уткнулась в камень. А беглецы ощутили под ногами твердь. Вытащив изможденного гелесподиса на песок, Леха растер ему руки и ноги, убедившись, что тот не окочурился. Вскоре инженер, пробормотав что-то благодарственное, уснул мертвым сном прямо на песке. После этого Леха разрешил отбиться остальным, осмотрев окрестности и оставив одного грека в дозоре. Место было тихое, дикое, поросшее лесом. Во всяком случае, так оно выглядело посреди ночи. Костров не разводили. Нечем. Да и сил не было. «До рассвета еще есть время. Успеем выспаться», – успокоил он подмастерьев и добавил, обращаясь к дозорному. «А ты, если услышишь какой шум, сразу буди!» И мгновенно заснул сам, набрав охапку травы для подстилки. На утро Леха проснулся тоже сам обнаружив, что дозорный дрыхнет на посту самым позорным образом. Осмотревшись по сторонам, Сарматов не заметил и материться не стал. Вместо этого, сделав растяжку и десяток отжиманий для согрева, прошелся по берегу, дав остальным возможность еще немного поспать. День предстоял тяжелый, днем от погони уходить еще тяжелее. Туман уже начал отрываться от реки, и вскоре Ларин смог различить другой берег, хотя и не был уверен, что им туда надо. Хоть какой-нибудь ориентир отыскать озадачился Лёха, а то придём прямо к черту в пасть. К своему удивлению, он тут же увидел ориентир, едва над рекой раздуло туман. В метрах трехстах от них находился небольшой мосток. Судя по всему, там проходила лесная дорога. Раз есть дорога, значит по ней иногда ходят люди, рассудил Ларин, рассматривая мосток и поросшие лесом берега реки. А в этой местности нам от людей нужно держаться подальше. Хорошо ещё, что мы здесь на ночлег не стали, а то проснулись бы под мостом. Надо отсюда убираться побыстрее. Он решил было переплыть реку для надежности, но вокруг было так тихо, что Ларин отважился перебраться на другой берег по мосту. «Подъем, лентей разбудил он своих спутников. «Пора в дорогу!» Пока его спутники продирали глаза, озираясь по сторонам, Леха вдруг впервые ощутил, как он голоден. Не ел уже пару дней. Не до этого было. То контузия, то плен. И пока бежал, не вспоминал об этом. А то вдруг вспомнил, и сейчас попадись ему кабан задушил бы голыми руками и съел бы незажаренного. «Вперед!» – крикнул на них Леха. «Опять в воду!» – промычал Гелесподис, потирая распухшие ноги. «Пока нет!» – обрадовал его Ларин и погладил свои кинжалы. «Сейчас приберемся через реку вон по тому мосточку и опять в лес. Ну а как осмотримся, добудем какой-нибудь еды». Греки, нехотя встали, но, услышав про еду, приободрились. Никто из них охотиться не умел, разве что рыбу ловить. Но рыбалка была сейчас непозволительной роскошью. Поэтому все быстрым шагом направились вдоль берега за Лехой. Пройдя положенное расстояние, они оказались на высоком берегу, края которого были соединены мостком шириной десяток бревен. Река здесь становилась уже и заметно быстрее, с громким шумом петляла мешалунов, далеко разбрасывая холодные брызги. Да, поймал себя на мысли бравый морпех, разглядывая валуны. Еще чуть дальше и был бы нам рафтинг, последний в жизни. Не успели они взобраться на высокий берег и миновать мосток, как Леха, шедший как раз замыкающим, услышал за спиной конский топот. «Приплыли!» – сплюнула над досадой. Печёнка чуял, не надо было сюда лезть. Разворачиваясь, Ларин уже знал, что увидит. Вернее, кого. Предчувствие его не обмануло. С холма быстро спускался отряд амазонок. Небольшой, человек десять. Но им вполне могло хватить и такого количества воительниц. Греков, как бойцов, можно было не рассматривать, а один Леха со всеми не справится. Во главе отряда неслась во весь опор, погоняя взмыленного коня, хозяйка Еректа. Ее волосы развивались по ветру, выбиваясь из-под сверкавшего на солнце шлема. «Нашла все-таки!» – успихнулся Леха, вынимая трофейный меч из ножен. «Вот упертая баба!» Он махнул рукой греком, уже перебравшимся на ту сторону, чтобы то ли со всех ног к лес. «Может, кто и спасется?» А сам остался стоять посреди моста поглядывая то на бурное течение внизу, то на солнце, восходившее над лесом, то на приближающуюся веселею. Жизнь в то утро была хороша, как никогда. Хозяйка Эректа осадила коня перед самым мостом, едва копыта его застучали по бревнам и резко спрыгнула вниз, сделав знак остальным амазонкам не приближаться. «Он только мой!» предупредила она своих помощниц, оцепивших полукругом подхода к мосту. «Я сама с ним разделаюсь». «Конечно, дорогая!» не стал спорить Люха. Который не думал бежать, хотя за спиной у него была видимость свободы. Он вдруг понял, пока Иселея жива, она его не перестанет преследовать. Настало время закончить наш роман. И лучше сделать это один на один не стоит мешивать в него твоих подружек. Лицо веселее потемнело: Я убью тебя сама! произнесла она, выдергивая свой меч из ножен. Никто не лишит меня такого удовольствия. Но тогда приступай! кивнул Леха, уже давно державший меч в руках, нарочно ухмыляясь чтобы позлить свою бывшую полюбовницу. «Чего тянуть? Я уж думал, ты меня не найдешь. Надоело тебя ждать». Солнце светило из-за спины Ларина, ослепляя воительницу, чей доспех и шлем блестели, как от огня. Исселей была без щита, что слегка уравнивало шансы, если не вспоминать о том, что Ларин был вообще без доспехов. Только рваная рубаха и штаны с сапогами защищали его от разящего меча амазонки. Да еще трофейный кинжал, закрепленный на поясе. Исселей нанесла удар первой. Ее меч, влеснув на солнце, прочертил полный круг, едва не задев голову Ларина, и вырубил хорошую щербину в крайнем бревне, перила моста не было. Леха тут же попытался вонзить свой меч в открытый бок воитницы, но с непривычки не рассчитал силу удара. Длинный меч шел к своей цели слишком медленно. Амазонка успела изогнуться и мгновенно отступить назад, отразив удар, после чего, тут же обрушив новый, на голову несчастного морпеха. Когда ее клинок опять чуть не отрубил ему ухо, лёха отпрыгнул назад и остановился полегче дорогая проговорила усмехаясь еще шире так и ранить можно и двумя руками подняла меч над головой и вновь бросилась в атаку я вырву тебе сердце пообещала она в тот момент когда лёха прыгал перед ней как на горящих углях ее меч свистел то над его головой то под ногами каждый раз проходя все ближе к плоти несколько раз воительница кончиком отточенного лезвия зацепила его шаровары и рукав пустив Ларину кровь. Но пока все это были царапины, которых он не замечал. Сам же он отвечал одним ударом на три ее выпада, едва успевая отражать бурный натиск Амазонки, загнавший его уже на дальний конец моста. «А ты серьезно настроена?» издевался Ларин, стараясь разозлить ее и вынудить сделать ошибку, делая еще шаг назад и поглядывая по сторонам. Внизу бурлила река по камням, а сзади уже стал виднеться берег. За плечами Еселей. Он видел отряд амазонок, выстроившихся полукругом. «Где-то я уже видел эту сцену», – напомнила ему память. «И там тоже шла разборка из-за меня. Только я тогда, кажется, не участвовал. А здесь при любом раскладе не сбежать». Прогнав из памяти окровавленный труп Тарнары, возникший перед его глазами, Леха решил перейти в наступление. Бежать от оселей он не собирался, гордость не позволяла. А сдерживать этот натиск у него надолго не хватит, и, и так уже трижды чуть не убило его. Подустал морпех, да и от сотрясения при захвате еще, видать, не совсем оплемался. Перехватив покрепче меч, для одной руки он был длинноват, им с коня воевать подручнее, а просто махать не очень. Ларин нанес два мощных удара, вложив в них всю свою силу, и достал таки царицу Еректа. Первый удар пришелся в плечо. Распоров доспех, меч срубил на плечник, обнажив окровавленную плоть. А вторым ударом он умудрился зацепить ее по шлему. Шлем слетел с головы сарматской воительницы, а ветер тут же разметал ее длинные волосы. И селее отступила к самому краю моста, покачнувшись и едва не выронив меч. Из ее плеча текла кровь. Ларин же был хоть изможден, но слегка отцарапан. Понимая, что сил ей может не хватить, прекрасная амазонка, Ларин просто не мог этого не признать, с криком бросилась на него и нанесла короткий колющий удар, поразив морпеха в бок. Меч опять лишь скользнул по ребрам но этого оказалось достаточно. Рана была серьезной. Меч Амазонки рассек ему мышцы, дойдя до костей. Кровь из раны тут же промочила рубаху. И Ларин, борясь за свою жизнь, перехватил ее руку с мечом, не дав нанести завершающий удар. Тогда Исселея, чье искаженное болью и ненавистью лицо было сейчас напротив лица морпеха, свободной рукой нанесла ему удар локтем в голову, чтобы освободиться от захвата. Леха едва не отправился в нокаут. Все зазвенело в ушах, но руку с мечом не отпустил. Веселея вновь нанесла удар, и Леха поплыл. Кровь вытекала из раны, силы уходили. Понимая, что еще секунда ему конец, Леха нащупал кинжал на поясе, выдернул его из ножен и с криком садила силее под сердце. Амазонка вздрогнула и затихла, глядя ему в глаза. С глухим стуком упал ее меч. Несколько секунд они стояли, сцепившись, не имея сил даже оттолкнуть друг друга. Наконец, Ларин выдернул кинжал, а Исселея, обливаясь кровью, отшатнулась назад, к самому краю моста. Она зажимала рану рукой, словно пыталась остановить кровь, и с недоумением смотрела на морпеха, будто не веря в происходящее. «А ты прекрасна, дорогая!» – выдохнул он, падая на колени без сил. «Но вдвоем нам не жить!» Исселея вновь покачнулась, сделала еще шаг назад и рухнула с моста на камне. Шум воды заглушил удар от падения ее тела. Все поплыло перед глазами Ларина, но он все же увидел, как одна из воительниц с другой стороны моста натягивает лук, а вслед за этим ощутил жарящий удар плечо. Стрела прокинула его назнич, и адмирал упал на бревна моста. Ну вот и все, решил Леха, глядя в бездонное небо, в котором сейчас не было ни облачка. Вдвоем нам не жить. Он внезапно оглох, хотя продолжал еще некоторое время видеть, поэтому не услышал как раздался позади него стук сотен копыт. Не увидел, как из-за поворота лесной дороги появился отряд скифской конницы во главе с Уркуном. Как накрыл Амазонов град стрел. Ничто не волновало морпеха, ведь он уже начал свое путешествие в мир богов.